Простившись с сестрою, п е р с е в а л ь целый день ехал, не встретив на пути своем никакого приключения, и, не найдя на ночь пристанище, остался ночевать в лесу, пустив коня своего пастись на сочную густую траву, а сам не спал всю ночь, наблюдая за ним. Едва з а б р е з ж и л а с ь на небе заря, как он уже поднялся, и все утро ехал лесом, слушая птиц, что распевали здесь так громко и весело. Около полудня увидел он светлый ручей, протекавший свежим зеленым лугом. На лугу была расставлена роскошная палатка. Завидя все это, Персиваль сейчас же направил в ту сторону коня, желая дать ему напиться. Но в ту же минуту из палатки выскочил рыцарь, прекрасно вооруженный, и крикнул ему — «Клянусь Богом, рыцарь, не к добру собрался ты поить свою лошадь у моего ручья. Придется тебе за это биться со мною?» С этими словами он занес над ним свое копье. Начали они биться и наносить друг другу удары копьями, но кольчуги их были так к р е п к и что копья только ломались. Однако в стычке Персевай так сильно толкнул рыцаря, что тот не усидел на коне и упал прямо в воду, причем даже шлем слетел с его головы. Не захотел п е р с е в а л ь конный, биться против пешего. Сошел он с коня и снова напал на рыцаря. Но тот был так ошеломлен его натиском, что не мог сопротивляться и стал просить пощады. И п е р с е в а л ь поклялся душой у покойного отца, что не даст рыцарю пощады. если не скажет тот, кто он такой и почему запрещает поить лошадей у своего ручья. И рыцарь отвечал. «Я скажу тебе это. Знай же, что я рыцарь Урбан, и в рыцаре посвятил меня сам король Артур. Как только посвятил он меня в рыцаре, пустился я странствовать по всей стране в поисках приключений». и при помощи Божией ни разу не встретил я еще рыцаря, которого не превзошел бы в умении владеть оружием. В то время как раз ночью проезжал я этим лесом, шел такой сильный дождь с громом и молнией, и вообще была такая ужасная погода, что мне казалось, само небо разверзлось надо мною, и я не видел низги. Вдруг при блеске молнии лошадь моя так понесла, что я не мог ее удержать, и в ту же минуту увидел я перед собою молодую девушку на коне, ехавшую очень скоро. При виде ее я сдержал коня и поехал следом, и, наконец, въехал за нею в один из прекраснейших замков в мире. Тут лишь, увидя меня, она повернула ко мне навстречу и радушно предложила мне остановиться в замке на ночлег. Это настолько ободрило меня, что я стал просить ее любви. Она отвечала, что охотно полюбит меня, если я соглашусь остаться там, куда она меня приведет. И так поместился я у этого ручья. Замок же находится позади моей палатки, но он ни для кого не видим, кроме меня и моей подруги. Много уже рыцарей победил я, и если бы удалось мне удержаться здесь семь лет, то я оказался бы лучшим рыцарем на свете. До срока же этого оставалось мне всего лишь семь дней. Но Господь решил иначе. Теперь ты можешь остаться здесь вместо меня, если продержишься здесь год, то тебя признают первым из всех рыцарей нашего времени. «Друг», — отвечал ему п е р с е в а л ь «знай, что я здесь не останусь». как не ни останусь нигде, куда бы ни привела меня судьба.